Личная гигиена и улучшенные условия жизни спасли больше людей, чем это смогла бы сделать самая лучшая медицина. Глава 11. Как развлекались викторианцы? Каждый развлекался как мог. Например, зять Виктории, принц Кристиан, потерявший глаз на охоте, забавлялся тем, что на приемах, где часто присутствовали важные зарубежные гости, Вдруг просил Лакея принести к столу коллекцию из его искусственных глаз. Когда белые глазные яблоки выставлялись перед всеми на столе, Кристиан начинал вдохновенно рассказывать присутствующим о каждом из них. Его любимым было налитое кровью око, которое он вставлял, когда заболевал или очень сердился. Говорят, в коллекции был также и подбитый глаз. Старший сын Виктории Эдуард — получивший королевскую корону в 1901 году, был очень большим любителем развлечений. Он задавал тон всему высшему обществу. Бесконечные маскарады, балы, охоты, нескончаемые фейерверки стали его любимыми занятиями. Несмотря на родителей, чьи отношения являлись примером, воодушевлявшим всю страну, Эдуард с юношеского возраста отличался ветренностью и слабостью к женскому полу. Пока был жив отец, он еще старался держаться в рамках, но после его смерти в 1861 году слава о принце как о неисправимом соблазнителе распространилась по всей Европе. Даже женитьба на очень красивой принцессе Александре не помогла. До Виктории постоянно доходили слухи, что Эдуард, который любил путешествовать, портил репутации дамам в Италии, Испании и Франции. Бедной старой королеве было очень это неприятно. Такое поведение противоречивало ее взглядам на то, как должен был вести себя наследник престола. Она продолжала контролировать сына до своей смерти, когда ему было уже 60 лет. Сколько раз на ее упреки в письмах о том, что Господь накажет его за грехи, он отвечал, «Я не имею ничего против контроля вселенского, бессмертного отца. Однако я единственный мужчина в стране, у которого мать тоже вечная». Очень многие развлечения, известные нам сегодня, получили свое развитие в викторианское время. К 1840 году размеры городов сильно увеличились. Если раньше их легко можно было обойти за несколько часов, то теперь не хватало и дня. Индустриальная революция изменила Британию. Люди не только мигрировали с полей на фабрике, из деревни в города. Они также учились тратить деньги не только на необходимое, но и на развлечения. У сельчан стали очень популярными выездные ярмарки с аттракционами, ранее приводившимися в движение с помощью лошадей, ходивших по кругу. Механик Фредерик Савадж первым стал использовать паровой двигатель при вращении им же изобретенных каруселей лошадок. Он назвал их «галопс» от слова «галоп». Лошадки не только ездили по кругу, но также имитировали движения настоящих, слегка подбрасывая седока к верху. Они были чрезвычайно популярны не только среди детей, но и среди взрослых. Кстати, именно Савадж изобрел карусели на цепях, при кружении на которых создавалось впечатление полета. А название нашего велосипеда пошло после распространения его аттракциона под названием «Велосипеды», когда полдюжины двухколесных механизмов были приварены друг к другу по кругу. Ездоки, начиная вращать педали, раскручивались быстрее и быстрее, так привлекая публику, что жители одного местечка чуть не повыкидывали с сиденья велосипедную команду, оккупировавшую аттракцион на целый час. Во многих более поздних моделях использовались изобретения «Саваджа». Они отличались гениальной простотой. Поразительно, что человек, внедривший в развлекательную индустрию известные и по сей день механизмы – Никогда не умел ни читать, ни писать. Давая задания в своей мастерской, Савадж чертил на земле прутиком и не предполагал, что впоследствии его чертежи принесут кому-то миллионы. Большинство людей работали 10-12 часов в день и имели только один выходной — воскресенье. Не у всех была возможность поехать за город и подышать свежим воздухом. По этой причине в населенных пунктах стали устраивать парки, где население могло отдохнуть, не платя за это ни пение. Там часто играли оркестры, устраивались состязания по футболу, крикету, теннису. Семьи приглашали знакомых на пикники.